Доктор, у меня жёлтые зубы, что мне делать? Носите коричневый галстук. Одна голова хорошо, а две уже некрасиво. Любовь зла. Заснул и уползла.